Глава с е д ь Хомяки. Виктории Марковне никуда не нужно было торопиться утром. Она вышла из того возраста, когда работа была обязанностью, даже по меркам места, где она сейчас жила, а р а б о т а которой хотелось бы заниматься, в радость здесь не было. Талоны на минимум выдавали. Этого минимума ей хватало. Страдала Виктория Марковна лишь из-за отсутствия даже не книг, информации. Вся ее жизнь до конвенции существовала где-то в стремлении потока новостей, сюжетов, писем и сообщений. Она привыкла чувствовать эти волны, проходящие сквозь поры кожи и дающие жизнь. Радовалась, когда замечала в стриме крупинки ценного, и особенно, когда замечала п е р в ы й Тогда сердце начинало стучать реже, мир замирал. Она брала крупинку в руки, делала новости или материал, не важно, что именно, но это была работа, которая давала желанную усталость. Это было всегда и казалось, что будет всегда. но оборвалось в один вечер, и пустоту внутри заполнить было больше нечем. Здесь, на северных островах, где Виктория Марковна оказалась сразу после конвенции, работы было много. Обустраивать жизнь в холоде посреди воды, которая почти весь год подо льдом, долбить мерзлоту и выживать – адский труд. И этот труд ничего не дает, он только забирает. Мерзлота тянет в себя жизнь, в этом не сомневается никто на островах ЗФИ. Год назад Виктории Марковне исполнилось 60, и талоны стали ей выдавать не за труд, а чтобы не умерла. И это было странно. Прислали ее сюда, чтобы она не жила. Раз в неделю Виктория Марковна ходила почти через весь остров к знакомой, еще и с той, прежней жизнью. Тогда, до, знакомая писала дерзкие пьесы и участвовала в штабах смешных кандидатов во власть. Им нужны были талантливые авторы, очень талантливые, чтобы объяснить, что они, кандидаты во власть б у д у щ у ю вовсе не кормится от власти нынешней, а даже о п п о з и ц и и У некоторых получалось. Авторам это было неважно, это тоже была лишь работа. Сейчас, после, знакомая уже не была драматургом и автором политических технологий. Она тоже оттрудилась на мерзлоте и талоны свои получала третий год пенсионно. Сегодня был именно тот день, когда подруга ждала в гости, и Виктория Марковна, одевшись потеплее, летний северный ветер суров, пошла. Первые шаги давались тяжело. Промерзшие колени противились ходьбе. Они хотели больше никогда не сгибаться и не разгибаться. Но это время еще не пришло. А я иду, где ничего не надо, где самый милый спутник только тень, вспомнилось вдруг. И веет ветер из глухого сада. Вдох. А под ногой могильная ступень. Пошло легче. Не б ы в а л о ты здесь, Анна Андреевна. Виктория Марковна любила стихи. Жалела Ахматову, этих прекрасных из Серебряного века, г у м и л ё в а Мандельштама, Цветаеву и вообще всех их страдавших. А потом пришлось страдать самой. Жалость расплылась, растеклась и потеряла резкость. Она шла по неширокой улице между двумя линиями низких домиков, выстроенных сплошной линией, стена к стене. «Таунхаусы», — вспомнила она слово. Стало смешно. Живет в таунхаусе за городом, как хотела когда-то, но все было не досуг. Надо было кипеть в центре, а таунхаус и загород — это чтобы писать на покое когда-то потом. И вот он наступил, этот потом. И таунхаус е й за городом. Очень далеко за городом. Мужа и детей у нее не было никогда, хотя мужчинам она нравилась и было предлагали. Не получилось. Виктория Марковна улыбнулась. Ее развеселила мысль, что хозяйством все-таки обзавелась. Дорога вела мимо почтового участка. Там работал сосед, Анатолий Соколовский. Умница, интеллектуал и писатель в прошлом, о н а н е сортировщик писем, с трудом пытающийся не казаться умницей и интеллектуалом. У почтового участка приземлился черный вертолет. Это было плохо. Люди вышли из вертолета и кричали что-то, встречавшему их Анатолию, а потом затолкали его перед собой. Вертолет улетел. «Хомяки, опять!» В голове забилась старая детская песенка. а т а к жаль, что только две щеки, шаг вперед!» Но не теряют бодрость духа хомяки, еще шаг. На свете нет иной задачи. Остановка. Мы хомяки, и мы хомячим. Виктория Марковна развернулась и пошла назад, в сторону дома. Они снова хомячат, потому что они хомяки, и у них нет другой задачи. Разумная внутри говорила, что надо идти туда, куда шла, и не разворачиваться. Это не ее война, ее войны закончились. Подумалось, что никто не умел так убивать разумное, как последняя интеллигенция Садового кольца. Виктория Марковна размеренно дошла до дома Соколовского. Торопиться пока было некуда. Вертолет второй раз прилетит позже. Обязательно прилетит. Открыла незапертую дверь. Закрываться здесь принято не было. Вошла. Оглядевшись, собрала детские вещи и учебники, сложила на покрывало. Подошла к фанерному комоду. Достала ящичек, в котором Анатолий хранил документы. Она знала этот дом и была здесь своей. Взяла метрики и талоны — Положила поверх учебников, вернув ящик на место. Взгляд упал на фотографию л е н а на комоде. Сердце привычно сжалось, но уже пора было торопиться. И Виктория Марковна просто взяла самодельную рамочку с в ы ц в е т а ю щ е й фотографией молодой женщины и тоже положила к книгам. Завернула покрывало, узелок получился не слишком большой, но, чтобы вместить жизнь мальчика девяти лет, вполне пригодный. Дома она обрала принесенные вещи под кровать и стала ждать Станислава, поглядывая в окно. Он должен был зайти к ней после школы, как он обычно делал, не заглядывая домой. Зашел и в этот раз. Тучи, собиравшиеся было поутру, разошлись, и солнце светило ярко. Фигурка мальчика в проеме двери очерчивалась контрастно, свет бил ему в спину, искрился в волосах. Лицо в таком ракурсе в тени, но Виктория Марковна знала, что он смотрит на нее, спокойными светлыми глазами, слегка рассеянным и обволакивающим взглядом. Он всегда держал паузу при встрече и не торопился здороваться, как другие островные дети. «Здравствуй, Станислав», — сказала Виктория Марковна наконец, не выдержав, как это часто случалось. «Здравствуйте, Виктория Марковна», — ровно ответил он, продолжая стоять в проеме. «Заходи». «На улице потеплело», — ответил мальчик. «Хорошо, когда тепло. У меня есть рис и тушенка, как ты любишь. Проходи». Станислав, словно с усилием отрываясь от солнечного света, зашел в комнату. «Мы сегодня решали уравнение. Мне нравится математика», – проговорил Станислав, когда Виктория Марковна поставила перед ним тарелку с рисом. Она давно заметила за ним эту способность – отвечать на еще не заданный вопрос. «А мне никогда не давалась математика», – ответила она. «Вы учились в Москве?» – вдруг спросил мальчик. «Да, это была хорошая старая московская школа», ответила Виктория Марковна. «Папа тоже учился в Москве, а мама нет. Она приехала из другого города». «Да», ответила Виктория Марковна. «Она родилась и выросла в Екатеринбурге. Это тоже большой красивый город. Сначала ей было сложно. Москва другая, там по-другому даже говорят». Говорили. Но она быстро привыкла. «А здесь как говорят?» Станислав задал этот вопрос очень серьезно. Виктория Марковна часто думала о том, кто сейчас с ней рядом, и ответила, не задумываясь. «Здесь говорят так, как говорили в Москве, Станислав». «И те, кто говорил в Москве, те, кто еще остался». Но этого говорить она не стала.